Глава 37. Адреналин зашкаливал. Кроссовки совсем не подходили к платью, но это беспокоило меня меньше всего. Пять ловушек одновременно. Кто-то почувствовал, что я вернулась? нейт говорил, что две недели было тихо. Может, это Игры Бернарда предательские мысли вырывались, оправдывая темного в моей голове? Нет, не похоже на него, это явно спланированная засада. О ней предупреждала Марго. Если да, то моей осведомленности все равно не хватит. Буду действовать по обстоятельствам». Я бежала быстрее, чем когда-либо. Фокус сознания переместился на горящее кольцо. Я видела его сквозь пространство. Ладони покалывало от ощущения бушующей рядом силы. Сосредоточившись на нем, предприняла попытку переместиться к нему, но части головоломки не складывались, умения не хватало. «Надеюсь, успею». Что меня удивило, отсутствие страха или хоть какого-то волнения. Я просто должна сделать свое дело, спасти человека, исполнить предназначение. Может, я наконец смирилась с тем, кто я теперь? Разглядеть местность, где захлопнулся капкан, с крыши было невозможно. Мне представлялся перекресток, либо темный тупик, но я подбежала к небольшому скверу. Скромный зеленый участок прятался среди многоэтажных бизнес-центров. Кусты сирени раскинулись по периметру, скрывая посетителей от городского шума. Фонтан, пара скамеек и сияющее кольцо. Чем неуютный уголок? Кое-кому это место явно не по душе. Черная неоформленная масса плыла вокруг ловушки, питаясь эмоциями жертв. Мужчина в преклонном возрасте сидел, подогнув колени, маятником раскачиваясь вперед и назад. Он не произносил ни звука. Я только сейчас поняла, что не слышу окружающего мира. Слишком сильно сосредоточилась на кольце. Дополнительный вдох, плеск воды, шопот листьев, безмолвная ловушка и человек. Он почти не ощущался. Тёмный его осушал. Продумывать тактику времени не осталось, прятаться не имело смысла, я атаковала. Поток силы отбросил сгустки от кольца. Тени мгновенно переместились ко мне, закружились смерчем, забирая весь воздух рядом. Один глоток, и его не осталось. Я попыталась уйти в сторону или отбросить поток от себя, но тёмный только сужал радиус. Путей для спасения оставалось немного, как и секунд, пока я не потеряю сознание. Дуэль шла точно не в мою пользу. Сила Тёмного ударила прямо в грудь, выбивая последний остаток воздуха. Я упала на колени, держась за горло. Оно горело, требовало хоть каплю кислорода. Сознание провалилось, и бегая по его кромке, я выплеснула энергию, раздвигая щит на несколько метров. Тёмный отпрянул, я вздохнула. «Ты ещё кто?» Возмущённый женский голос послышался из чёрной субстанции, которая медленно перетекала в подобие человека. Передо мной соткалась девушка с гипнотически глубокими чёрными глазами, такого же цвета волосами и самой светлой кожей, что я когда-либо видела. На ней был белый костюм, отчего контраст во внешности становился ещё ярче. «А есть какая-то разница?» «У меня послание для Нейта. Он немного занят. Я запишу». «Смешно!» – процедила она без намёка на улыбку и атаковала. Несколько сфер разбились о щит, пара пролетела мимо. Я ждала очередную попытку нападения, но она вернулась к ловушке. Все следующие события произошли слишком стремительно, но мне казалось, что скорость выкрутили на минус. Я видела каждое движение в мельчайших подробностях. Её фигура подплыла к кольцу, она приблизилась к старику, ударила его силой, заставляя распластаться по земле. Мужчина хныкал. Я бежала к ним, отправляя шары в тёмную, но ловушка их просто впитывала в себя. Она наклонилась, рука замерла над грудью жертвы. «Стой!» Мой крик затерялся среди кошмарного вопля. Тёмное что-то вытворяло силой, заставляя страдать человека. Она посмотрела в сторону. «Все эти смерти из-за твоей трусливой душонки. Слова сочились желчью и ядом». И мужчина замолчал навсегда. Она вытянула из него всё. «Нет». «Это тебе придется ответить», — крикнула я, набирая огромную мощь в ладони. Гигантский по размерам и силе шар прорвался через ловушку и врезался в темную, выбивая из нее дикое шипение. Я злилась. Ярость распаляла меня, и я атаковала еще и еще. Секунда, и она идет ко мне, игнорируя удары. Мгновение, она близко, я не заметила это движение. Шаг, она стоит почти вплотную. Энергия бьет мощно, пока ее щит не исчезает полностью. Сфера в руке тает, она держит меня. Всепоглощающие черные глаза захватывают, унося в темноту. Нет ничего вокруг, не могу дышать, видеть, слышать. Тьма обступила. Я не сдамся. Я не могла подвигать руками, не ощущала ног, не понимала, стою я еще или уже лежу на земле, но я чувствовала силу. Она моя. Она подчиняется мне, и я приказала ей найти темную. Резкий вскрик. Это не я. Зрение и слух вернулись. Темная согнулась в паре метров, продолжая буровить взглядом. Ее щит не вернулся, а глаза все еще опасно притягивали ко мне тьму. Свет в ладонях разгорался, не давая ей подчинить мое сознание. Моргая вновь и вновь, стирая ее взгляд с подкорки, я отправила в нее сферы. Она шипела, обжигаясь. Я смотрела, как ее сияющая белизна кожи превращается в обычную. цвета пожелтевшей страницы из старой книги, сидеющие волосы и стеклянные обезжизненные глаза прорвались сквозь иллюзию. Колокола пробили полночь, и магия исчезла. Она взметнулась в темноту, как огромная птица, жуткая. «Сбежала», — заключила я. «Кольцо затухло, сквер опустел». С надеждой я подбежала к мужчине. Подходить близко к ловушке было небезопасно, но, на удивление, она на меня не среагировала. Поза старика, распластанные руки трагично запечатлились в моей памяти. Ощущения меня не подвели. Жизнь из него выкачали. Я не смогла его защитить. Отблеск справа отвлек меня, щит не успел вернуться, энергетический шар прожег мне спину. Адская боль пронзила все нервные окончания, но от следующих атак я смогла закрыться. Темная обманула, Удивительно ли? Казалось, позвоночник во мне расплавляется, каждое движение, вздох ощущались пыткой. Темная не проявляла себя, я выискивала ее своей силой, она стремительно перемещалась, не давая мне ударить. Мне не выстоять против нее в открытую. Как бы слаба она ни была, после первой схватки мои силы тоже истощились. Скрыть себя, потратить оставшуюся энергию. Слишком рискованно. Могу не успеть сбежать. Остается заманить ее в свою же ловушку. Я шагнула назад, ощущая оживший капкан. Свет снова ворвался в эту ночь. «Жалкая», — выплюнула она, появляясь передо мной. «Тебя даже не пришлось сюда заталкивать. Светлые совсем обмельчали». «Да иди ты!» Ее настроение повышалось в геометрической прогрессии, с какой я теряла силу. Она жрала ее, возвращая великолепие внешности, губы не могли сдержать улыбку. «Сколько же ее в тебе! Прекрасно!» И пока она любовалась своими руками, я попросила силу вернуться. Послушная, она сильнейшим потоком втянулась в меня, сбивая с ног. Ловушка взорвалась с мощным хлопком, ослепляя на секунду. Я задела холодное тело и моментально одернула руку. Боль и мучения отпечатались на его лице. Он не должен был оказаться здесь, не должен был так страдать. Его наверняка ждали дома, беспокоились. Вот только он уже не вернется к семье, не обнимет жену, не подхватит на руки внуков. Даже душа его больше не существует. Мертвенная пустота осталась после него, и виновата во всем она. Темная сидела на земле, похоже, взрыв задел ее. Ошарашенный взгляд неотрывно следил за мной, пока я вставала и шла к ней. Меня ломало и душило от злости, и я хотела ее выплеснуть. «Невозможно!» — шептала она. «Не переживай. Жалкая и обмельчавшая теперь пожалеет тебя. Моя сила хлестнула ее, обрушивалась жгучими ударами, а она даже не закрылась щитом. Сфера одна за другой с увеличивающейся мощностью пронзали ее. В черных глазах больше не ощущалось могущества. Только ошеломление и растерянность. Никто больше на это не клюнет». Моя энергия распалилась, и я видела, как ее сила слабой струйкой еле билась внутри нее. Я чувствовала, что нужно сделать. Просто ухватить. И она подчинилась мне, перетекая под мою кожу. Фальцетный крик выдался в уши, но уже не мог остановить. Звезды в небе засияли, отражаясь в моих глазах, превращая окружающий мир в блестящий карнавал. Краски кружились, смешивались, растворялись, создавая новое измерение. Влаженство сосредоточилось на моем языке, и, облизав губы, я распространила его десятками поцелуев. Рот пылал от непередаваемых ощущений, подушечками пальцев попробовала охладить, и сила перенеслась к ним. Она бежала по телу волной мурашек, оставляя за собой томную негу. Сердце билось быстрее, как у птицы, за спиной ощущались крылья, готовые взмыть в воздух и унести меня к звездам. Я наступила на белый костюм. Его владелец вряд ли это побеспокоило. Засмеялась от осознания произошедшего, и миллионы маленьких колокольчиков зазвенели трелью в голове. Сильнейший разряд пронзил мою руку. Я сразу же узнала энергию. Нейд сиял и переливался всевозможными цветами, названий которых в мире никто не придумал. Хотелось впитать эту красоту, насладиться ей. Я потянулась к нему, проводя руками по знакомой груди и плечам, нежные губы были так близки. «Что ты сделала?» Мир пошатнулся. А потом еще раз. «Сильно». Меня не просто трясли, а превращали в болванчик. Музыка в голове оборвалась, звезды вернулись в небесную пучину. Взгляд карих глаз заставил внутренности сжаться от страха, потому что эти глаза никогда так на меня не смотрели. Ты обещала не ввязываться в драку, если рядом не будет поддержки. Почему ты не дождалась меня? Я должна была помочь, и ты помогла, насколько я вижу. Моментально трезвее от переизбытка силы я проследила за его взглядом. Мужчина, которого не удалось спасти, и темная, которую удалось победить. Она не дала шанса помочь ему, но зато больше никому не принесет вреда. И это твое оправдание? Я не понимала, чего он добивался. Что сделало не так? Ясное сознание пробиралось сквозь искрящуюся силу, заглушая неконтролируемый восторг. Я впервые сама победила темную и избавила город от ловушки. Сделала все, чему ты меня учил и что сам проворачивал не раз. В чем ты меня обвиняешь? Я не учил тебя убивать. Мне казалось, что я смотрю в кривое зеркало, и эти перемены в Нейте пугали меня. Она ушла, бой был закончен. Но ты направилась к капкану и взорвала его, чтобы все темные, которые сегодня устроили этот шабаш вокруг, узнали о тебе и твоих возможностях. Ты был здесь и все видел? Серьезно, Нейт? Просто стоял и смотрел, а теперь говоришь, что я совершила ошибку? Мне хотелось высказать ему свое негодование, но я оборвала себя». Час назад он аккуратно дотрагивался до меня, как до хрупкой драгоценности, а сейчас буровит своим взглядом за неповиновение. Сущий бред. В чем смысл моих способностей, если их запрещено применять? Прежде всего ты должна была научиться ими управлять. Не лезь в мою голову. Я лишь пытаюсь там отыскать тебя настоящую. Чем дальше, тем сильнее его слова резали по мне. Он обвиняет меня в смерти мужчины. Но ведь сам был далеко, он бы никогда не успел его спасти, и я не смогла. Его руки все еще лежали на моих плечах, мне показалось это чертовски неправильным, поэтому я вырвалась и отошла на пару шагов назад. «Кто тебя так подменил?» «Твои слова о том, что невозможно помочь, всем играют только в твою сторону». Его глаза смягчились. «Я не виню тебя». «Да что не так?» Я видел, как ты шла к ней, как радовалась ее беспомощности, как пьянела, забирая силу. «Софи, я не помню, чтобы ты так дралась, и этот взрыв ловушки, ты сознательно шла на него». «Все так, потому что это мое преимущество. Я не могу его не использовать. Это бессмысленно». Я взяла паузу для передышки, меня начинало трясти от напряжения. Зноб захватывал все тело. Нейд заметил и двинулся навстречу, но я отошла дальше, чтобы он не мог меня коснуться. Рука его упала, не закончив движение. В голове прокручивались моменты дуэли. Тьма, борьба, мученический крик. Перед тем, как убить мужчину, она смотрела и шептала в сторону. Она видела Нейта и избежала, ожидая, что он вмешается. А он лишь смотрел. Оценивал? Я смогла за себя постоять. Наконец-то я примирилась с силой, и она откликается на мой приказ. «Ты много раз повторял о том, что нужно научиться ей управлять». Вот, это свершилось. Я старалась отыскать в его глазах понимание, поддержку, но натыкалась на неприступную маску. «Нейт, мне больше не нужно убегать, не нужно прятаться». Я могу принести реальную пользу. И очень жаль, что для этого мне понадобился другой учитель. Выпалив последние слова, мне хотелось ударить саму себя. Самое подходящее время, Софи. Ясно, что он понял, о ком шла речь. Нужно объяснить. Я должна была все рассказать, но не так. Нельзя умалчивать. Но почему я никогда не прислушиваюсь к правильным мыслям? Меня затрясло сильнее, и я перестала сдерживать бушующий ураган, получившийся от симбиоза моей энергии и энергии темной. Сила водопадом сбегала по коже, и мне нравилось это ощущение мощи, уверенности, что я могу за себя постоять. Темный расставил ловушки в моем родном городе. Разве я могла подвергнуть маму, знакомых, такому риску? Я взорвала его капкан, а потом еще один, потому что ему захотелось поохотиться на меня. Никто, кроме него, не пострадал. Ни один мускул на лице хранителя не дрогнул. Куда он спрятал все эмоции? «На этом мои заслуги заканчиваются». Близкие остались в безопасности благодаря Бернарду. Он видел, что мне не хватает практики, а я сказала, что хочу дать отпор. Я собиралась тебе рассказать и жалею только о том, что не сделала этого раньше. Если бы был шанс пройти этот путь еще раз, я, не сомневаясь, согласилась бы нарушить правила. Нейт наградил меня взглядом полнейшего разочарования. Это раскололо мне сердце.